только мистер Винесский парикмахер заботил меня. Мистер Винесский, мой хороший друг, мой герой, трудом которого я от души восхищался, воятель, не больше и не меньше. Обычно я половину лета проводил в его парикмахерской, глядя, как он превращает безобразных людей в прекрасных принцев. Вот какой он был мастер. А теперь я так увлёкся Лондоном и Парижем, что забыл любоваться мистером Винесским и его чудесами. И мистер Винеский каждый вечер, приходя домой, заставал за столом этого писателя с его длинными волосами, которые давно бы пора постричь, и тут же сидел я, глядя на мистера Дикенса так, словно я пёс, а он бог. И вот однажды вечером, спустя месяц после того, как мы начали повесть о двух городах, мистер Винеский во время обеда вдруг вскочил на ноги, указал пальцем на мистера Дикенса и сказал: "Вы, сударь, мошенник и негодяй! Вы никакой не Чарльз Дикенс!"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 Один из нас должен оставить этот дом. Простите меня, бабушка и дедушка с полден, но я не могу молчать. Мне надоело слушать про сочинения романов, которые сочинены пятьдесят лет назад. Выйдите из-за стола, сударь. Не то я ударю вас по лицу. Мистер Венески. Тревожно воскликнул дедушка, поднимаясь. Сударь. Спокойно сказал Чарльз Диккенс, тоже поднимаясь. Мистер Венески прав.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 Теперь ты затачиваешь карандаши для нестреженного романиста, мистер Венески. У него ни жены, ни семьи, только его работа. Бездетному человеку, знает он об этом или нет, нужен ещё кто-то. А тебя, Дук, отнесло от него прочь. Я И я запнулся, и глаза мои вдруг стали плохо видеть. Завтра я вымою окна порихмакерской и протру красно-белый шест. Дедушка медленно кивнул: "Я знаю, ты это сделаешь, сынок. Ты сделаешь".